Примечание автора «Последний человек в Европе» является художественным вымыслом, но я старался придерживаться исторических фактов, при этом не жертвуя требованиями романного жанра. Моими главными источниками были двадцатитомное полное собрание сочинений Джорджа Орвела, редактор Питер Дэвисон. Этот выдающийся научный труд вряд ли будет в ближайшее время превзойден любым другим современным автором, а также… Материалы из архива Орвелла Университетского колледжа Лондона. Есть много хороших биографий Орвелла, откуда я немало почерпнул, особенно Джордж Орвелл «Жизнь» 1980-го. Бернарда Крика, Джордж орвелл 2003-й. Гордона Баукера, превзошедшая биографию Крика как самый исчерпывающий рассказ о писателе. Орвелл «Ледяная совесть» 2001-го Джеффри Мейерса спасающая Орвелла от канонизации, и «Орвелл. Жизнь» 2003-го, Диджей Тейлора, проливающая больше света на Орвелла как человека. Весьма любопытны найденные Тейлором письма, фотографии и кинозаписи. Биография «Неизвестный Орвел» 1972-го, Питера Стански и Уильяма Абрахамса, пусть и предшествует остальным, остаётся очень ценным источником сведений о ранних годах писателя. Два сборника воспоминаний о нём предоставили ценные истории из первых уст. «Вспоминая Орвелла» 1984, Стивена Уоддемса и Орвелл «В воспоминаниях», 1984, Одри Коппорт и Бернарда Крика. Я пополнил их собственными продолжительными исследованиями. Например, «Лично прошёлся по миру Орвелла», о чём писал в других местах. «Большой брат всё ещё следит за вами и здесь» 2014 года. Некоторые события цитаты сжаты для упрощения. Например, письмо Орвелла возлюбленной его юности Джасинти Баддиком. Это слияние двух писем, отправленных в феврале и мае 1949 года. Последние письма Айлин Блэр мужу я сократила и добавил к ним элемент пафоса, взятый из-за ее последнего письма подруги Летти Скупер. Сокращена вся переписка Орвелла и Фредерика Варбурга. Некоторые события в первой части я почерпнул из книг «Дорога на Уиган-Пирс» и «Памяти Каталонии», а также полуавтобиографических романов «Да здравствует Фикус» и «Глотнуть воздуха». Эпизоды школьных дней Оруэлла взяты из его статьи 1946 года «О радости детства» и второй части «Дороги на Уиган-Пирс», а также книг «Враги таланта» 1979, Серила Конноли и «Эрик и мы». 1974 Джасинты Баддиком. Иногда события творчески переосмыслялись или придумывались с нуля, но даже тогда я ориентировался на правдоподобие и свидетельства современников. Например, о митинге НРП в Kingsway Hall, написано на основе репортажей в партийной газете New Leader, и хотя не существует доказательств, что Орвелл его посещал, он все же посещал другие похожие мероприятия НРП. Нет убедительных доказательств, что Орвелл читал о срежиссированном суде и казни Ягоды, Рыкова и Бухарина в «Таймс» от 16 марта 1938 года, имеющих необычайное сходство с обвинениями партии в адрес Джонса, Аронсона и Резерфорда. Но нам известно, что он пристально следил за показательными процессами 1938 года, находясь в санатории престон в Кенте. Очевидно, множество эпизодов сна в романе выдуманы, но в последнем литературном дневнике Орвелла есть малоизвестная запись о загробных снах, в которых он испытывает необычное ощущение радости и прогулок под солнцем, а также повторяющемся сне о рыбалке. Причем эти сны учащались всякий раз, когда он отчаивался из-за ухудшения здоровья. Хотя выдуманы и диалоги в романе. Многие современники отмечали привычку Орвелла репетировать будущие тексты в дискуссиях с друзьями и коллегами. Каждый читатель трактует «1984» по-своему. Я хочу показать, что кошмарное будущее Орвелла не просто научная фантастика, этот жанр он часто критиковал, а гиперболизация опасных политических и интеллектуальных тенденций, которые он наблюдал в своё время. То, что нечто подобное уже происходило в виде фашизма и коммунизма, придает еще больше веса предостережению Орвелла о том, что все может повториться, если мы это допустим. Следует упомянуть еще два момента. Во-первых, в предисловии к изданию 1984-2003 года от «Пенгвин» писатель Томас Пинчен предполагает, что совпадение дат рождения Уинстона Смита и усыновленного сына Орвелла, Ричарда Блэра, 1944 могло быть намеренным а значит, Уинстон как минимум частично отождествляется с Ричардом и, следовательно, роман предназначен для его поколения. Доказать это невозможно, но я встроил допущение так, чтобы объяснить название «1984» и цель романа — предостеречь поколение будущего. А во-вторых, при подготовке издания «1984» в рамках собрания сочинений в 1980-х Питер Дэвисон заявлял, что последняя сцена в романе изменена по ошибке типографии, когда еще в конце 1950-х выпускали второе издание. Якобы «5» в формуле «2 плюс 2 равно 5» выпало из формы. Он считал, что эта ошибка повторялась во всех следующих британских изданиях вплоть до 1987-го но не в американских. Во время сбора материала для «Последнего человека в Европе» я обнаружил, что это изменение произошло намного раньше, уже во втором тираже первого издания, выпущенном в марте 1950 и, скорее всего, было намеренным. Самое важное здесь то, что этот тираж практически наверняка подготовлен еще при жизни Орвелла, и если изменения внесли в текст по его просьбе, смысл романа меняется довольно сильно. Когда долгожданная пуля врывается в мозг Уинстона, он все еще способен на мысли преступления. Этот тонкий оптимизм соответствует убеждению Орвелла, ярче всего представленному в его статье 1946 года «Джеймс Берном и революция менеджеров». Что, в конце концов, любые тоталитарные государства падут и восторжествует свобода. Подробнее об этом читайте в моем примечании к тексту к новому изданию 1984 от Blackeng, выходящему одновременно с этой книгой.